Глава 28. «Я не могу заплатить такую сумму», — твердо произнесла мадам Вентер. Человек с карандашом за ухом, казалось, уже пришел в отчаяние. «Но это нельзя просто обшить деревом», — сказал он. «Мне придется заменить стойку. Здесь повреждена опора, а не только обшивка». «Вы хотите, чтобы я заменила всю стойку, что ли?» «Вы только посмотрите на дырку внизу, посмотрите!» «Дорогой мой, мне еще платить за ремонт стен, покупать столы и стулья, не говоря уж о ремонте пола. Даже не пытайтесь впихнуть мне паркет!» «Я что, виноват, что кто-то бросил вам сюда гранату?» – пожал он плечами. «Но честное слово...» «Смотрите, если заменить стойку целиком, я могу сделать ее пошире. Здесь же даже некуда толком поставить кружку». «Скажите, а вы хоть посмотрели, как мы называемся? Зачем мне стойка пошире?» Бен с Оснат сидели за одним из боковых столиков и следили за разговором. «Похоже, он сейчас заплачет», — сказала Оснат. «Сколько они уже говорят? Полчаса?» — спросил Бен. «У Вентер такое хобби – выносить мозг мастерам, пока она не получит все, чего хочет», – объяснила Аснат. «Ты бы видел, что она как-то раз сделала с техником, который ремонтировал нам кондиционеры. Этому парню повезло, что сейчас она в хорошем настроении». С улицы доносились обычные утренние звуки. Бен и Аснат сидели и пили воду. Это было их молчаливое соглашение «в ближайшее время только воду». «Спасибо за вчерашний вечер», — сказал Бен. «Спасибо, что ты удержала меня в последнюю секунду». «Пустяки», — ответила Аснат. «У всех такое бывает». Они помолчали. «Ты видел его глаза?» — спросила Аснат. Он был уже готов. Вольф знал, что делал, когда решил хранить эти воспоминания в запертом шкафу. Они сильно действуют. Интересно, как он это переживет». В конце концов, люди все переживают, ответил Бен. А такие, как он, тем более. Но мне кажется, что на некоторое время он нейтрализован. За это время Вентер точно успеет сделать с подвалом все, что захочет. А что она хочет сделать? Хочет все просмотреть, внести в каталог самое ценное, сдать на хранение в музей. Все остальное оставит тут под замком. Она ничего не собирается продавать? По-моему, нет. «Говорит, что это наследие, которое нужно передать следующим поколениям. С тех пор, как мы вернулись, она стала очень сентиментальной». «Интересно, что еще она обнаружит в подвале? Может быть, там есть какие-нибудь другие безумные изобретения Вольфа?» «Да», — сказал Бен. «Правда, я думаю, что все разговоры о коктейлях и странных экспериментах Вольфа — это художественное преувеличение». Он был прежде всего коллекционером, но, может быть, там найдутся какие-то сокровища по местным масштабам. Она предложила мне работать у нее, делиться с ней своими библиотечными знаниями, поработать с каталогом. Может быть, помогать с новыми курсами, обучать новых переживателей с помощью тех бутылок, что мы нашли в тумбочке. — И что ты ответил? — Бен скривил губы. — Не знаю. Вот думаю, что теперь делать. Последние дни были, мягко скажем, исключительными. Я тоже изменился. Я еще не знаю, как назвать все это и как назвать себя. А ты? Что ты собираешься делать? Будешь и дальше работать в баре, как обычно? «Не знаю», — ответила Аснат. «Кажется, нам нужен совет», — сказал Бен. «Кажется, да», — улыбнулась Аснат. Они посмотрели на книгу, лежавшую на краешке стола. «Кто откроет, ты или я?» – спросила Аснат. «Думаю, неважно», – ответил Бен. Аснат протянула руку и взяла книгу. «Окей», – сказала она. «Давай посмотрим, что нам теперь делать». Она пролистнула страницы и, наконец, раскрыла книгу. Посмотрела на разворот и повернула ее к Бену, так, чтобы он видел. Страницы были пустыми. Бен улыбнулся и потянулся за стаканом. Аснат закрыла книгу и положила ее обратно на стол. Медленно провела пальцем по краю стакана. «Видимо, я ненадолго уеду попутешествовать», сказала она, наконец задумавшись. «Я хочу пережить еще что-нибудь, повстречаться еще с какими-нибудь людьми, подкачать мышцы, те, что отвечают за новые знакомства». «Хочу настоящих знакомств и переживаний, не из бутылки. Путешествий, которые потребуют времени и вложений. И будут только моими. Я хочу, чтобы со мной происходили разные вещи. Хочу позволить себе плыть по течению». Она подняла глаза на Бена. «А ты?» «Не знаю», — сказал он. «Начну искать и новую работу, наверное. Жить в скобках я точно больше не буду». «Как у вас? Все в порядке?» Это к ним подошла мадам Вентер. Они заулыбались и закивали. «Вы уверены, что ничего не хотите? Тост, лимонад? Я не буду ничего в них класть, честное слово». «Все хорошо», — сказала Аснат. «Воды и все». Вентер пожала плечами. «Ладно, как хотите». «Скажите», — вдруг произнес Пан, «Может, вам нужна моя книжка?» Вентер указала на книгу, лежавшую на столе. «Твое руководство?» «Да», — сказал Бен. «Хотите? Возьмите и поставьте ей в книжный шкаф внизу, в убежище». «В подвале». «Хорошо, в подвале». Бен улыбнулся и протянул ей книгу. Мадам Вентер взяла ее и осмотрела со всех сторон. «Мила», — сказала она, наконец, и отошла от них. Аснат подождала, а потом улыбнулась Бену и подняла стакан. «За что пьем?» — спросила она. Бен очнулся от раздумий. «Хороший вопрос», — сказал он. «За настоящие переживания?» «За возможные изменения?» «За неустойку?» «За пустые страницы в книгах?» Бен улыбнулся ей в ответ и тоже поднял стакан. «Так много возможностей». «Тогда за возможности», — провозгласила Аснат. «За возможности», — согласился Бен. Они чокнулись.